Дарья Вознесенская Перекресток миров Игры стихий Глава 1 Если на Земле все важные совещания проходили на кухне, то в мире Танос, видимо, принято было собираться вокруг кровати, Иначе как еще объяснить тот факт, что в моей спальне стало неожиданно тесно из-за такого количества людей? Императору и Тени выделили почетные кресло у изголовья, Карт и Ари встали чуть поодаль, а Рон и Фарн, немало не смущаясь, развалились в моих ногах. Я, понятное дело, возлежала на куче подушек, чуть придавленная ощущением всеобщей заботы. Им еще повезло, что я не викторианская девица, которая не может в сорочке принимать гостей. А если вспомнить, в каком виде я вообще появилась в этом мире, любые вопросы отпадут. Но я была так счастлива, что жива, и мои друзья тоже живы, что была готова совещаться в нижнем белье даже в императорском саду на глазах у изумленной публики. Мне хотелось скакать по кровати и радостно тискать всех окружающих, и хорошо, что сил на это не было. Боюсь, Рон, ни остальные при всем их ко мне особом отношении не захотели бы выступать в роли плюшевых мишек. Покушение на меня и произошедшее с нами в проклятом городе взбаламутило фактически все высшие службы императора. Могу только представить, как тяжко сейчас приходится сплетником из-за такого количества противоречивых слухов. Конечно, основную информацию удалось утаить. Исчезновение многих благородных, да еще и правящего – это показатель, что в Таларии не все в порядке. Император быстро запустил информацию о неконтролируемом выбросе силы в отдаленные провинции и отосланных туда лучших магах. Но дознаватели и стража не могли не знать правду, потому как были брошены на наши поиски. Пусть они и были связаны клятвой верности, такие перемещения не могли остаться незамеченными. Сейчас карты Геллард выясняли подробности. Помимо покушения, им очень хотелось знать все про проклятый город и понять, как мы оттуда выбрались. Мне бы тоже этого хотелось. Да, я помнила все довольно подробно и даже успела уже один раз обо всем рассказать. Но все равно считала, что спасло нас исключительно чудо. Или стихии, что, впрочем, в этом мире было одно и то же. До сих пор у меня перед глазами живо стояла картина бойни, окровавленные клыки ожившего мяса, и я снова и снова переживала то ощущение беспомощности и шока. И мгновение неверия, когда меня озарило, что камень, на который я навалилась, потеплел под моими ладонями. «В камне была магия!» Интуитивно я поняла, что можно было активировать портал переноса и убраться из того зала смерти. У друзей не хватило бы времени его выстроить, и я должна была это сделать сама. Вот я шепчу заклинания, попутно залезая на камень и что-то пытается схватить меня за ногу. Существо уничтожает Арий. Я тогда сбилась и пришлось начинать все заново. А потом я кричала, чтобы все забирались ко мне и слава стихиям меня послушались. Тогда я растянула плетение на нас пятерых, произнесла завершающее слово, отдавая практически весь свой резерв. Портал на пятерых — это даже для моей силы очень много. Но я справилась. У меня просто не было других вариантов. Вот нас швырнула в воронку переноса и выбросила на край города. Ну, конечно, не могли же мы попасть в мою комнату из проклятого места. Дальнейшее, помню, совсем урывками. Меня несли на руках и бежали. Куда? Лишь бы подальше. Стена. Кажется, меня перебросили через ограду когтюк с вещами. Бегство по лесу и, наконец, снова портал. Теперь уже во дворец. Следующая вспышка сознания в каком-то помещении. Несколько... кого? Целителей? Хлопотливые руки в меня вливают горькие зелья. Какие-то женщины раздевают и моют. Снова зелья. И я, наконец, окончательно отключаюсь в безопасности. Безусловно, магический камень заинтересовал моих друзей. Рон и Арии подняли все доступные источники, и по ним выходило, что огромный зал, в котором мы отбивались от тварей, был частью главного храма города Тарантов. А значит, и самой главной лабораторией. Храм этот находился под черной воронкой и был эпицентром взрыва. Мы точно не знаем, как и что там произошло, но могу предположить, что они пытались создать портал из центрального помещения, и сила запределья ударила именно туда, вывернув пространство, уничтожив город и образовав воронку. Ударная волна выжгла не только живых существ, но и любую возможность магии, — Ари говорил спокойно и холодно. Его лицо не выражало никаких эмоций. Он не смотрел в мою сторону с того момента, как зашел в комнату, и это напрягало. Мы что, снова вернулись к тому, с чего начали? И теперь он будет делать вид, что никакого поцелуя не было? Меня волновало произошедшее в пирамиде, но ничего предосудительного я не видела. Мы взрослые люди, нас ощутимо тянет друг к другу, так что такого? Или его холодность не имеет ко мне отношения? Я же всегда знала, что тень мужик суровый. А вот только перед глазами снова и снова мелькали моменты, когда мы оставались наедине, и правящий вовсе не был спокоен. Ладно, не сейчас, а то опять мысли заведут не туда. А кем могут быть эти твари, и почему они живые, и вообще храм не выглядит поврежденным, вернулась я в настоящее. Арий медлил. Мы же не знаем, как может воздействовать сила пределов. Возможно, 12 тысяч лет назад вывернуло не только пространство, но и время, и самих жрецов и ученых, оказавшихся в той точке. Вот они там и... существуют, как и помещения храма. Я все-таки склоняюсь к тому, что это таранты. Да, видоизмененные, но их облик в целом соответствует описаниям. Высокие, худые, с крыльями... Упоминания об этих чудовищах нигде не встречалось. Слава стихиям, похоже, они все-таки заперты в проклятом городе или вовсе в этом храме. Можешь точно вспомнить все ощущения, что у тебя были на том камне?» — добавил он без всякого перехода. Я вздохнула и постаралась отрешиться от собственных эмоций. Зал я не запомнила, лишь ощущение, что он большой и ярко освещенный. Ужас от нападения той гадости, Камень стоял чуть ближе к стене, противоположной входу, и мы как бы зашли за него, да? Нигде, ни в каком месте я не чувствовала магии, да и алтарь этот не светился и вообще не подавал признаков жизни. Вы отбивались, а я прислонилась к камню. Было чувство безысходности и печали, я заплакала и вдруг почувствовала тепло. Ты его почувствовала до или после того, как заплакала? «В смысле? Ты думаешь, что мои слезы могли что-то активировать?» «Ну, не знаю. Все происходило очень быстро, а вокруг творилось черти что, поэтому я не знаю, был ли камень активен изначально. Но когда я почувствовала тепло, оно было сначала физического свойства, просто тепло. А потом пришло понимание, что это тепло силы, магии, или оно преобразовалось в какой-то момент». Я не различала в этой магии какой-либо стихии, скорее, это просто было понимание на внутреннем уровне, что вот она, сила, и эту силу можно использовать. Не для подпитки, а именно применить свои возможности здесь. Не знаю, почему я так подумала. Могло ли это быть внушенное ощущение? Вполне. А может, я просто увидела хоть какой-то шанс на спасение и решила им воспользоваться? Дальше вы знаете» нам очень повезло». Геллард покачал головой. «Не думаю, что это просто везение. Стихии помогли вам, и я как никогда им за это благодарен». Карт рассказал, что произошло после нашего перемещения. Стражники и дознаватели их службы оказались довольно быстро на месте происшествия, все-таки многие жители Балфа знали нас в лицо. Но допрашивать было некого. Перевернутая повозка с цыганским скарбом и мертвая старуха, раскрывшая в застывшем крике рот. Старуха? — я удивилась. Там была довольно молодая женщина. Личина. Видимо, чтобы не бросаться в глаза. Но почему она была мертва? Тот активатор портала оказался с двойным дном. Тебя он должен был перенести к цели и ее убить очень хитрым заклятием. Как будто она дала кому-то клятву полной верности и не исполнила ее. Но она не давала. Мы пока разбираемся, как можно было это сделать без добровольно отданной капли крови, но то, что ее изнутри сожгло именно наказание, точно. И пытаемся понять, откуда она взялась. Это Сельша, и пусть они всегда были одиночками, ее имя и постоянное место проживания могли бы стать ниточкой. И опять там никаких других магических следов. Я уже была заранее готова к ответу. «Опять», — Карт вздохнул. «Мы более-менее можем быть уверены в одном. Сарду, скорее всего, Сарду, зачем-то нужна именно ты, и он будет добиваться тебя всеми способами. Анна, кроме Дворца и Академии, в остальных местах слишком опасна. Пока происходят все эти странности, я попросил бы, а если надо, прикажу, никуда больше не выходить. Это понятно?» К концу монолога голос Гелларда стал максимально сух. «И более того, мы еще подумаем, может, отошлем тебя куда-нибудь в безопасное место?» «Я подумаю», — подчеркнул он. «Что там Рон говорил? В обязательном порядке подчиняться императору придется даже мне? Но что же, я не возражаю. Меня до сих пор передергивало и тошнило, когда я вспоминала те подземелья». Мы остались в императорском дворце до следующих выходных. Я была еще слаба, да и у много дел, а он не хотел отправлять меня в академию одну. Я читала книги, периодически выбиралась на различные обеды, устраиваемые дружественными лицами, и корила себя, что не попросила у Гелларда доступа в закрытую часть библиотеки. Был ведь удобный случай. Но императора я больше не видела, а Арий меня избегал. Не то чтобы мы до произошедшего везде ходили парой, но сейчас это выглядело странно. Если мы с ним пересекались, то держался он максимально вежливо и отстраненно, говорил немногословно и старался как можно быстрее уйти. Сам он больше не приходил, хотя друзья у меня в комнате собирались регулярно. Я злилась. На него за холодность, на себя за те чувства, которые он во мне вызывал. Он нравился мне очень. И тогда, когда был отстранен и похож на мраморную статую. И тогда, когда бесился. И когда его глаза выражали страсть. Мне нравились его манеры, его чувство превосходства, его благородство и жесткость. Я понимала, что не я первая и не я последняя. Потому и злилась. Меня больно задевало его безразличие. Я была взрослая женщина и не собиралась бегать как собачка за тем, кому я неинтересна. Но ну, или интересно только иногда?» И мучилась от того, что побегать-то как раз хотелось бы. Я даже с радостью вернулась в академию и полностью погрузилась в учебу. Так и переживать времени не было. Пришлось наверстывать упущенное, да и новые уроки становились все сложнее. И у меня теперь был дополнительный стимул. Все время думала, выжила бы я, попадив в проклятый город одна. Выводы были, прямо скажем, неутешительные.